«Однако обольщаться насчет того, что они исчезают, я не стал. Пока мой опыт и запас знаний подсказывали, что угроза никуда не делась, и основная масса зомби где-то поблизости просто отдыхает. Нет приманки, вот и сидят по норам. Костяки, валяющиеся на асфальте, были обгрызены до белизны, жрать им нечего. Так что и тратить энергию нет никакого смысла». «Жуть какая!» — подал голос заднего сиденья большой. Он выглядывал в окно, придерживая руками стоящий между колен стволом вверх РПК с круглым магазином. Вид у программиста и впрямь был обалдевший. «Понятное дело, мы ведь уже не раз в город катались, а он с момента своего спасения так в безопасности пламени время и проводил. И для него нынешнее зрелище внове. И вправду, жуть нагонять должно. Это мы уже привыкшие, насмотрелись. Даже барышень наших при виде обгрызенных трупов не тошнит». Это не только сидящий сзади Татьяны касается. Хотя вчера она все же оконфузилась. Но это простительно, от такого зрелища я и сам малость того. Того, в астрал вышел. Общая тенденция, чем ближе к центру, тем больше мертвечины сохранялась. Однако мотивировать ее как-то не получалось. Правда, количество неупокоенной мертвечины все же заметно уменьшилось. Затем на мародерском канале кто-то объявил. Потрошим магазин на Первой Тверской, Ямской, партнеров не ищем зомби, хватает, придется пострелять. И действительно, через минуту мы услышали доносящуюся спереди стрельбу. Судя по звуку, стреляли больше из гладкоствола. И через минуту мы увидели два КАМАЗа с самодельными, обшитыми жестью кунгами, прижавшиеся бортами к витрине какого-то магазина и тем самым ее закрывшие. Из бойниц в бортах стреляли сразу четыре ружья, методично заваливая приближающихся мертвяков, которых было, впрочем, немного. Мы не стали задерживаться, лишь побибикали и принеслись мимо, стараясь не попасть под случайный выстрел. А заодно я обратил внимание на двоих мертвяков, выглядывающих из-за угла на происходящее. Похоже, что в лобовые атаки они все же ходить завязывают. Так вот поглядят-поглядят из безопасного далека, да и не сунутся. Дождутся, когда можно будет сзади прыгнуть. Это наблюдение заставило еще чуть собраться, одарив мысль, что за ними очень даже могут наблюдать. Из окон, например. «Шмель, в оружейный переулок сворачиваем, помнишь?» – спросил я у Мишки на подъезде к Риумфальной площади. «Помню, помню», – кивнул он. «Татьяна, оружейный, сними и выезд из него», – обернулся я к девушке. «Ага, без проблем», – кивнула она, откидывая экранчик видеокамеры. Без проблем не вышло. Едва наша машина сунулась в переулок, как Мишка резко ударил по тормозам. В том месте, где короткий проезд резко сужался, стоял развернутый поперек городской автобус. Причем загнали его туда так ловко, что между углами его корпуса и стенами домов даже кошка с трудом попротиснулась. «Назад давай!» — скомандовал я. «Назад давай!» — прогремело с небес, и я чуть не подавился. Выглянул в открытое окно, задрав голову и обнаружил в окне третьего этажа человека в городском камуфляже, сфере, держащего в одной руке автомат с подствольником, а во второй мегафон. «С обратной стороны объезжай! Там свободно!» — добавил камуфляжный, слегка насмешливо глядя на меня. «Ага, спасибо!» — махнул я ему рукой, и Мишка резво погнал машину задним ходом. Появившийся в створе двух домов патруль притормозил, и Сергеич взял мужика в окне на прицел пулемета, согнав с его лица глумливую улыбку. Тот сделал шаг назад, не слишком тщательно укрывшись, но склонности к какой-то агрессии не проявил. «А чего это они здесь делают?» — спросила Татьяна, продолжая снимать, заметив попутно еще нескольких человек у окон. «А здесь дом такой, как крепость!» — вступил в разговор большой. «Я когда-то давным-давно в Билайне работал, как раз в этом здании. Тут двор внутренний, замкнутый, и видишь, сейчас решетки по всем окнам первого этажа. Кто-то базу себе организовал». «Возможно», — кивнул я. «Как раз отсюда и дальше прямой выезд из города, никаких узостей. Мест для засад нет, а тут вроде как перевалка, может быть». «Интересно, кто такие?» «У всех комки ментовские, на он похоже, сказал Мишка. «Верно, похоже, Может быть, они и есть?» Камуфляж так кто угодно достать может, а вот броники, а за одной из сферы, это уже куда сложнее. Мы вот не добыли до сих пор, хотя и не отказались бы. Вывернули на большую садовую, а уже с нее на садовую триумфальную. Хитрый дом с вооруженными людьми внутри остался позади. Затем нам почти под колеса кинулся мертвяк. Я даже прищурился в ожидании удара, но Мишка увернулся, проскочив у него за спиной. А к идущему следом патрулю он развернуться не успел. Ну и хорошо, нечего машину ломать. — Не гони, тут магазин будет полезный, — предупредил я шмеля. — Прижмись чуть правее и помедленней. — Понял, — ответил он. Машины сбросили скорость километров до сорока в час. Я внимательно вглядывался в дома по правой стороне. Вроде как вообще все витрины целы, ничего разграбленным не выглядит. — Кажется, все цело, — вдруг сказала Татьяна. — Даже эмоции не вывезли, как мне видится. — Мишка, притормози, а? — — Останавливаемся, — скомандовал я в рацию. — Всем внимательно. Я выхожу. Большой с пулеметом на капот. Татьяна со мной. Тойота плавно остановилась. Мотор глушить, естественно, не стали. Я выбрался наружу. Половчи, перехватив 105-й, огляделся. Мертвяки в окрестностях были, но не поблизости, и пока особой шустрости не проявляли. Даже в нашу сторону вроде как не смотрели. Трусцой мы оба добежали до витрины, заглянули внутрь, приложив руки к толстому стеклу козырьком. «Вывезли, но не все», — заявила Татьяна. «Квадроциклов нет, и слева от них две индуры стояли. Все забрали. А спортбайки и все подобное осталось на месте. Стенд с одеждой вроде тронутый, сказал я, приглядываясь. «Ага, точно», — подтвердила она мое наблюдение. «Бьем витрину». «Бьем», — кивнул я, но вдруг спохватился. «Стой, минуту». Подбежал к двери, толкнул ее и с радостью обнаружил, что магазин просто бросили открытым. «Интересно, и как сюда никто не забрался до сих пор?» Об этом я вслух и спросил, на что Татьяна ответила. «А он же маленький, шоурум, считай. И вывеска у него такая. Если не знать, то думаешь, что здесь одни музыкальные инструменты». Верно, так и было. Три четверти длинного торгового зала занимали рояли с электронной музыкалкой, и лишь четверть была занята мотоциклами. Благо, производителю всего этого один. Не знать так и не полезешь. «Леха, на прикрытие к головной машине, на РПК, большой с нами, командовал я. Большой оказался возле нас через несколько секунд, поправляя на груди автомат. Спросил, «Зачем мы сюда?» «Куртки заберем», — ответил я, — «И может, еще что полезное найдется. Входим осторожно, я впереди, за мной уступом, дистанция пять метров. Пошли». Толкнул тяжелую стеклянную дверь, бесшумно распахнувшуюся, прижал приклад к плечу и пошел вперед, больше принюхиваясь, чем прислушиваясь. Мертвяков в закрытых помещениях запах сразу выдает. Электричества в городе уже нет давно, вентиляция нигде не работает, так что если есть мертвяки, то вонять будет серьезно. Воняло, но не зомби, а вытекшей канализацией. На фоне мертвячьего аромата показалось чуть ли не шанелью, благо за этой вонью никакой опасности. Пахло еще резиной, краской, маслом, в общем всем тем, чем обычно пахнут мотоциклы. Мотоциклов в зале было с десяток, все вытянулись в один ряд вдоль окна. Спортбайки, чопперы. Огромный крузер весом в полтонны, наверное, и больше ничего. Ни один из них никому сейчас не нужен, где на таком покатаешься? А вот что было полезное, то увели, от квадроциклов еще ценники на месте остались. за застойкой с кассой три длинные вешалки с мотоодеждой, на них полно отличных кожаных курток. Хоть косухи, хоть в спортивном стиле, все со встроенной защитой. То, что нам и надо. Протянул руку, пощупал одну из курток, точно, обалдеешь прокусывать». Не уверен, что даже морф способен такое прогрыть сразу, потрудиться придется. Даже если собака кидается, можно смело ей предплечье совать прямо в пасть, там в рукаве еще и щиток встроен. «Большой, Татьяна, собирайте по-быстрому», — скомандовал я, продолжая все же оглядываться и направив ствол автомата в сторону смежного зала. «И быстро уходим». «А шлемы не нужны?» — озадаченно спросил Большой, кивнув на полки напротив. «Нет, в них неудобно», — ответил я, но добавил сообразив. Перчатки можно оттуда взять, пригодятся, в них защита, что надо. Давай по-быстрому. Большой кивнул, подскочил к стендам, подергал стеклянные дверцы. Затем коротко ткнул прикладом, и дверцы осыпались на пол водопадом звенящих осколков стекла, а он начал перебрасывать в большой пакет упаковки перчаток. «Блин, рук не хватает», — выругалась Татьяна. «Помогайте!» «Сейчас», — ответил я, а сам нагнулся к низким длинным полкам у дальней стены, где выстроилась в ряд мотоциклетная обувь. Тоже можно было бы прихватить кое-чего, но особого смысла нет, в ней все же кататься удобнее, чем бегать. А вот упаковки с непромокаемыми костюмами для езды в дождь или по грязи пригодятся. Их тут десятка два. И места не занимают, и влезаешь в такой целиком, можешь под ливнем на скамеечке сидеть. Быстро запихал их в пакет, оттолкнул его назад за спину. С улицы донесся звук выстрела, затем короткая очередь из ПК, потом снова выстрелы из тигра. «Как обстановка?» — сразу запросил я. — Нормально все пока, — ответил Леха. — Не особо зависайте, кажись, морфа вижу на противоположной стороне. — А почему кажись? — Не уверен, за углом прячется, ответил он. — Шевелитесь в общем. — Почти закончили. — Удивлению моему, этот наш короткий набег прошел без единой проблемы. Выскочили заваленные одеждой, свалили все в багажнике, потом еще одну ходку сделали. — Все отлично, валим отсюда, — скомандовал я, забравшись на переднее сиденье форанера и с облегчением откинувшись на спинку. Мертвяки к месту стоянки уже подтягивались, хоть и норовили спрятаться за припаркованными у тротуаров машинами. Морф, если это был он так и не показался, что меня и не удивило в общем. Еще с нашего рейда в автохозяйство Палыча я понял, что морфы избегают атак по открытому пространству, особенно на группы людей. Если нет возможности сигануть прямо на голову или на спину, то избегают конфронтации. Ну и хорошо, я не против, пусть избегают. Только интересно, а одиночку такой морф атаковал бы? Тогда ведь преимущество будет у него попасть в такую скоростную тварь, да еще исключительно в мозг, нереально, если уж откровенно. У поворота на каретный ряд на тротуаре развалилась большая стая мертвых собак. Внимания они на нас не обратили, лежали и все. Тоже научились понимать, кто им по зубам, а кто нет. А вот рядом с ними лежали два растащенных человеческих костяка, и это меня заинтересовало. Таково они здесь ели. Труп или зомби себе на завтрак завалили? Надо будет Скуратовичу посоветовать запереть в одну клетку мертвых собак и мертвяка человеческого и посмотреть, чем это все закончится. Мертвяков на улице еще прибавилось. Некоторые стояли, некоторые сидели под стенами, некоторые просто валялись на асфальте, но следили за нами глазами. Время от времени какой-нибудь из них шел следом за машинами, но быстро отставал. После пересечения с бульварным кольцом, превратившейся в Петровку улица, резко сузилась. И я уже напрягся, стараясь крутить головой на 360 градусов, пока Татьяна прилежно фиксировала на камеру весь наш путь. Все молчали, чувствовалось все возрастающее напряжение. Трудно сказать, почему так было и откуда оно бралось. Мертвяков на улице было меньше, чем несколько дней назад. Скорее появилось ощущение, что мы забираемся в самые углубь их владений. Те края, права на которые человечество уже потеряло полностью». Вроде как границы запретного пересекли, прошли в другой мир, в саму преисподнюю, причем исключительно на свой страх и риск. Добровольно. Мертвяков, однако, прибавилось. Или просто улицы стали теснее. Магазины по сторонам тянулись больше нетронутые, но и таких, где можно было бы разжиться, чем-то полезным не было. Так, не пойми что, от бутиков до концтоваров, какие-то кафе, бары, в общем, все то, что скользило мимо мародерского взгляда, ничем на себе его не задерживая. Попавшийся по пути оружейный был пуст, как старая консервная банка, которую смело отдают под пепельницу. «Твою мать!» – выругался Шмель, нажимая на тормоз. Дорога впереди, немного не доезжая Рахмановского переулка, была перекрыта. Два грузовика, вполне целенаправленно развернутые поперек улицы, полностью исключали возможность проехать. Причем исключали настолько, что для кого-то это стало фатальным. Прямо между ними застрял белый микроавтобус «Форд Транзит» со скалеченной мордой и выбитыми стеклами. Было похоже, что кто-то в отчаянии пытался прорваться на нем сходу, растолкав заслон, но сил развозного фургончика на это не хватило. Вся кабина «Форда» была заляпана спекшейся кровью. Прямо на белой двери были кровавые отпечатки ладоней. Похоже, что на этом месте водителей и пассажиров транзита и съели, а сама машина укрепила собой баррикаду. «Какой урод это сделал?» — спросила Татьяна. «Зачем надо было перекрывать дорогу?» «Откуда я знаю?» — буркнул я в ответ, оглядываясь в поисках засады, Но ничего похожего на нее не обнаружил. Баррикада простояла здесь уже не один день, судя по тому, хотя бы что железо на изломах обшивки форда, в тех местах, где оно замялось от удара о грузовике, уже начало ржеветь. За час или день такое не произойдет, да и дня мало будет. Это чуть успокаивает, так долго держать засаду никто не станет. Давай назад, через Крапивинский проедем, скомандовал я, в объезд и по неглинке. Там же односторонний удивился Мишка. Я посмотрел на него, как на слабоумного. «Блин, зараза, тут развернуться проблема!» — сквозь зубы высказался Мишка, пропустив мой взгляд и врубая задний ход. «Задом придется!» Улица была на удивление захламлена машинами. Трудно было найти даже место для разворота. Удивительно, что в момент исхода людей здесь пробок не случилось. Два наших внедорожника так и летели задом до следующего перекрестка, завывая коробками. «Тут налево!» — ткнул я пальцем в требуемый проезд. «Понял, не дурак», — буркнул Мишка, выворачивая руль. «Ну, с этим я бы поспорил», — сказал я. «Что там насчет одностороннего?» «Ничего», — насупился он и начал разгонять Тойоту, орудуя рычагом коробки. Крапивинский выбросил нас обратно на бульварное кольцо, по которому мы скатились до поворота на Неглинную. Тут было довольно мертвячно, особенно много зомби почему-то топталось на самом бульваре между деревьев. Что их туда приманило, я так и не понял, сколько не всматривался». На нас они отреагировали тоже неожиданно агрессивно. Пашка даже ускорился, прижавшись к головной машине, потому что бросившиеся с двух сторон за ней мертвяки вполне могли дотянуться до второй, еще и наполовину открытой. «Уазы нужны срочно. Уазы. Там так просто в сидящих не вцепишься. А из моего закрытого форанера даже наверх не глянешь, крыша мешает. Будь засаду у той баррикады лупили бы по нас на выбор». И ОМОНовцев, или кто они там были в оружейном переулке, я разглядел лишь тогда, когда в окно высунулся. Неглинная, после того, как бульвар закончился, стала еще теснее, чем Петровка. Машин было много, часть из них стояла кое-как, словно была брошена в попыхах. Не доезжая стеклянных дверей Петровского пассажа, мы снова остановились. Перед нами поперек улицы вытянулся остов сгоревшего «Мерседеса», со всего ходу влетевшего в ряд припаркованных машин. Сгорел он и еще с десяток автомобилей, выстроенных в ряд – Объезжать эту кучу пришлось почти по тротуару, но все же протиснулись. Стеклянные двери Петровского пассажа были расстреляны из автоматов. Пули скололи штукатурку со стен здания. Бой был, или кто-то выразил классовую ненависть к этому дорогущему магазину. На асфальте настоящие россыпи гильз. Для классовой ненависти невероятное расточительство. Можно было и монтировкой обойтись. Так только жиру бесятся в наше мрачное время, или отчаянно отбиваются от кого-то. «Смотри!» — крикнул Большой, показывая пальцем куда-то в сторону обугленного остого ЦУМа, где погулял по всему судя немалый пожар. «Что?» — не понял я, хватаясь за автомат. «На стоянке между машинами тварь какая-то!» «Колонна 100!» стой, скомандовал я, ничего пока не разглядев, но среагировав на слово «тварь какая-то», которое, скорее всего, было синонимом морфа. «Следить за секторами!» «Увидел?» — спросил Большой. «Пока нет!» — покачал я головой отрицательно. «Где?» «Фургончик, видишь? Газель, серый такой!» Перегнувшись вперед, он показал пальцем через лобовое стекло. А перед ним серебристый бумер, машин через десять от нас. Между ними кто-то есть. Я замер, всматриваясь. А ведь точно, что-то совсем чуть-чуть виднеется из-за багажника БМВ, и оно виднеющееся. Явно слегка шевелится. Исчезло, зато изменилась конфигурация тени, падающей от машины на асфальт. Точно, есть что-то. Тут уже без вариантов. Посмотрел налево, прямо возле нас трехэтажный дом с трактиром «Елки-палки» на первом этаже. А сразу за ним пышная, как день рожденный торт, здание технической библиотеки. Почти рядом. И Морф, если это он, тоже рядом. «Давай на Кузнецкий мост», — скомандовал я, решив не связываться. Всем бдительность на максимум. Татьяна, снимаешь все. Улицу, здание, крыши, ни на что не отвлекаешься. Только Морфа нам здесь и не хватало, хоть нельзя сказать, что в этом что-то неожиданное было. Может, даже страннее было бы его отсутствие, но напряг появился сразу. Уже были возможности увидеть, что эти твари могут. Остается только надеяться на их осторожность, которую тоже все замечают. «Еще один», — сказал уже Мишка, ткнув пальцем впереди влево. «Влево десять, третий этаж». Но этого я еще раньше его заметил. Странная изогнутая мерзостная тварь повисла прямо на стене дома напротив библиотеки головой вниз, наблюдая за нами. Но стоило нам чуть-чуть приблизиться, как она немедленно исчезла в окне. «Не стреляй», — скомандовал я, увидев, как большой поднимает ствол РПК. А то их сюда еще больше набежит. Не нападает и не надо. А если прыгнет сверху, когда мимо проезжать будем? «Останови, пока», — скомандовал я ему, а затем добавил. «Не думаю, что прыгнет. Пусть окна на прицеле тогда держат и стреляют на любое шевеление. Все равно сейчас бы ни в кого не попали». Машины плавно остановились посредине широкой улицы. Патруль поджался сзади, бампер в бампер. Так теперь безопасней на самом деле. Растягиваться надо от обстрелов, а от морфов скорее в кучу собираться, чтобы случись чего ударить разом со всех стволов в одном направлении, если тварь решится на нас кинуться. «Морф с доложил Сергеич, — «всем внимание». Это что, поохотиться они вздумали? Или все же нет? «Сергеич, ладно, попробуй подстрелить или шугануть», — командовал я. «Посмотрим на поведение». «Есть!» — ответил тот, и через секунду пулемет выпустил две длинные очереди, выбив искры из асфальта и борта какого-то джипа, за которым укрывался морф. Эхо выстрелов метнулось по узкой улице, отражаясь от стен, раскалывая воцарившуюся в этих местах мертвую тишину. Казалось, весь город должен был подскочить в испуге от такого нарушения его кладбищенского покоя. Но ничего особого не произошло. Тварь сразу перескочила за угол, не дав ее рассмотреть. А второй морф так и не показался. Зато в дальнем конце улицы появились сразу четыре мертвяка, а еще один вышел из распахнутых дверей трактира, решительно направившись к нам. «Сняла?» — спросил я Татьяну и, не дожидаясь ответа, скомандовал шмелю. «Поехали, хватит стоять. По прямой до площади Воровского там разворачиваемся, а затем обратно. Два раза повторять не пришлось. Стоять тут было откровенно неуютно. Мы рванули вперед, из окна нам на голову никто не прыгнул». Лихо проскочили до конца улицы, обогнув мертвяков и ни на какие заторы с завалами не натыкаясь, на скорости развернулись вокруг памятника, стоящего в дикой позе наркома. Затем поехали обратно. Татьяна прилежно продолжала снимать, ни на секунду не отрываясь от видоискателя. А мы с Большим крутили головами по сторонам, стараясь не упустить ни единой детали.